Глава двадцать шестая. Лорд Стортон уехал через день, и я вновь вернулась в столовую. Ремонт в замке двигался, пусть и не слишком быстро, кружева плелись, дни сливались в монотонную вереницу. Мой разговор с капитаном Арсом состоялся уже через неделю после отбытия лорда. Признаться, капитан был не слишком доволен моим интересом, кажется, даже рассердился. «Леди Элис!» — Вам не стоит совать нос в мои дела. — Капитан Арс, у меня и мысли такой не возникло. Меня больше беспокоит быт ваших солдат. Тепло ли у них? Удобно ли в казарме и прочее? Может быть, нужно побелить помещение или ещё что-то? — Если будет прямой приказ барона, вы получите туда доступ. А пока прошу прощения, меня ждут дела. — Вот поговорили. Я не стала обижаться на капитана. Неприятно, да, но не смертельно. Вполне возможно, что он прав, и это совсем не моё дело. Барон ничего не говорил о казармах и солдатах, так что, похоже, армия здесь в замке, как государство в государстве, как, например, Ватикан в Италии. Я только не могла понять, моё ли дело маленькая леди Миранда. Решилась эта проблема довольно скоро и совершенно неожиданно. В замок вернулся барон с довольно большим отрядом солдат, примерно половиной. Выглядел барон не слишком хорошо. Осунулся, лицо сильно обветрилось. Да и солдаты, их и гомонили во дворе, но совсем не так радостно, как тогда, когда нас с Барб привезли сюда. Лорд Хоггер мылся и ужинал в своих покоях, в столовую не выходил. Завтракал там же. Что-то долго обсуждал с капитаном Марсом. Днём отправил куда-то двух гонцов с письмами, но на меня и мои книги времени у него не нашлось. Лезть сама я не стала, понадоблюсь, вызовут. А на следующий день ещё до ужина в замке появился лорд Стортон. Еду на двоих барон приказал принести в комнату. Всё это было мне довольно неприятно. Я знала, что Стортон подозревает меня в воровстве, но казалось, что барону Хоггеру правильнее было бы спросить у меня, что и как, тем более, что даже книг он не видел. Однако прошёл ещё один день, мы ели вдвоём с баронессой, и даже капитан Арс больше не приходил к накрытому столу. Я нервничала всё больше и больше. Просто не понимала, что случилось. Почему меня не вызывают с отчетом? Почему барон не требует себе книги? Ему понравились собственные комнаты или нет? Мне-то теперь что делать? Лакей барона нашел меня в моей комнате через день после приезда лорда Стортона и потребовал все записи. Я собиралась была сама отправиться и пояснить некоторые счета, но Патрик заявил, что барон велел принести только книги. Спорить с лакеем я не стала, книги отдала, так же, как и отдельно перевязанные три стопки счетов, И села плести кружево на отделку. Оставалось не так и много. Патрик вернулся за мной через пару часов. «Госпожа Элис, барон приказал вам идти в кабинет». До кабинета у меня ещё руки не дошли. Нет, конечно, тут всё было вымыто, и паутину с углов смели, но комната была не слишком уютная, с ветхими шторами, разлапистыми трещинами по старой сероватой побелке и неухоженной мебелью. Стулья рассохлись и изрядно скрипели. Барон сидел за столом, лорд Стортон чуть сбоку на стуле. Мягко горели три свечи, да и пламя камина давало свет. Я подошла к столу и встала напротив мужчин. Перед бароном лежала открытая книга расходов и чуть сбоку смешанные в кучу щита. «Сесть мне не предложили». Молча рассматривали, а я стояла и злилась. Я навела в книгах относительный порядок, аккуратно раскладывала счета по сортам. Отдельно за материалы типа побелки и гипса, отдельно за ткани, и третья — за мебель. Все эти лавки находились довольно далеко друг от друга, и если кому-то вздумается проверять, можно брать одну пачку и идти по одному ряду. Так гораздо быстрее. Госпожа Элис, я посмотрел книги и не нашёл в них приписок. Я только молча кивнула, соглашаюсь, разумеется, их там и нет. Если верить итогу, у вас должна остаться вот эта сумма. Барон крепким ногтем отчертил нижнюю строчку и вопросительно глянул на меня. Я молча выложил на стол прямо поверх книги два мешочка с остатками монет. Один поменьше, с золотыми и серебряными львами, второй побольше, с кучей более мелких монет. Илис, кто научил вас вынести счета в одну половину книги?» а зарплаты вписывать отдельно. Никто. Мне показалось, что так будет удобнее. Завтра последний день полного месяца, господин барон. Я ещё не платила людям, просто отложила необходимую сумму. Соответственно, она не вписана в книгу расходов. Здесь всё приготовлено для оплаты рабочих. Кроме работников кухни, с ними Марта расплачивается сама. Я только проверяю. В остальном всё сходится, можете пересчитать. И вот ещё, я забыла отдать сразу. Я протянула листок, на котором были расписаны все зарплаты за этот месяц, в том числе и моя. «Эта сумма в том мешочке, что побольше размером», — пояснила им. Они действительно начали считать. Барон — серебро и золото, Стортон — серебряную мелочь, отложенную для зарплаты. Справились быстро, и наступило молчание. Мужчины переглянулись, и лорд весьма выразительно пожал плечами. Барон откашлялся и несколько неуверенно произнёс. «Госпожа Элис, я не нашёл в этих книгах и счетах расходов на мастера, который делал разные картинки на стенах. Я делала их сама, потому не вписала. Я не знаю, сколько запрашивать за такую работу». «Так-то я всё прекрасно поняла». Господа собрались устроить мне серьёзный выговор за транжирство. Только я тоже не бестолковый ребёнок. Сейчас я принудительно возложила на барон обязанность как-то оплатить эту работу. Пусть решает сам. Мне стало очень интересно, сколько он сочтёт нужным потратить. Изначально мне и в голову не приходило запросить за это деньги. Я делала просто и желание доказать, что от меня будет польза. Возвращаться на кухню и получать оплеухи от баронессы не хотелось. Бежать было рано, я слишком мало знала об англитании и её нравах, да и документов у меня не было. А потом, после слов лорда Стортона, я вспомнила поговорку из своего мира. «Все любят халяву, но никто её не ценит. Так что, господа властители, никакой бесплатной работы вам не обломится». То, что здесь таких барельефов ещё не делали, я догадывалась. Ну, или делали, но в домах... По роскошнее замка Эдвинч. Вот и посмотрим, насколько щедр барон. Тем более, что его должна немного мучить совесть за подозрения в мой адрес. Смотрела я на них весьма внимательно. Заметила, как растерялся барон и как жалобно, словно от больного зуба, поморщился лорд Тортон. Морщись, морщись. В следующий раз будешь думать, прежде чем ляпать свои подозрения. Госпожа Элис, вы прямо своими руками? Барон смотрел на меня с каким-то подозрением даже. Прямо своими! С некоторой долей ехидства ответила я. Чужих рук у меня не было. Мастера штукатурили, шкурили и белили стены. Барельефы я делала сама. Это слово я произнесла на русском и дождалась вопроса. Госпожа Элис. «А где вы научились этому искусству?» «Во Франкии. Я специально не стала добавлять вежливая лорд Стортон. Пусть понимает, что у меня нет желания разговаривать с ним». Барон задумчиво потер бритый подбородок и сказал. «Вы можете идти, госпожа Элис. Заберите деньги и счета, здесь все сошлось. Я доволен вашей работой». Я молча и небрежно спихивала в книгу счета, немного зляясь, что теперь придется разбирать их снова. Собрала своё имущество и уже подошла к дверям и даже взялась за ручку, когда в спину прилетела от барона. «Можете добавить себе к зарплате...» «Сколько?» Я повернулась с лицом к мужчинам и уставилась на барона. «Ну, я думаю, скажем, серебряного льва». «Стоп!» Столько или немного меньше получал за месяц работы маляр. Малеру вовсе не нужно прилично одеваться и выглядеть так, чтобы не стыдно было сесть за господский стол. У него есть свой дом, и тратит он эти деньги на еду и семью. Для него это достойная сумма, для меня — нет. Хорошая привозная ткань на платье обойдётся мне в 4-5 серебряных львов. Если учесть, что моя зарплата сейчас — 2 серебряных льва, то я себе только на одежду буду копить 4 месяца, а то и дольше. Такая награда была не слишком велика, прямо скажем. Тем более сказано это было так странно и нерешительно, что я сочла нужным уточнить. Я не слишком поняла, господин барон. Один серебряный лев будет добавляться теперь к каждой моей зарплате или это одноразовое вознаграждение за работу? Он даже привстал на стуле. Я же не просил вас делать эти украшения, госпожа Элис. Так что к завтрашней зарплате один серебряный лев. Генри, подожди! Вмешался лорд Стортон. Ждать продолжения я не стала, вышла и тихо закрыла за собой дверь. Было обидно. В комнате я успокоилась и немного подумала: стоит ли идти на конфликт? Я, если разобраться, довольно беспомощна в этом мире. Попросила Дебби принести мне травяной взвар. Посидела с чашечкой горячего питья, успокоилась и решила. Сереброшку я возьму. Я её заработала честно. Все остальные комнаты побелят, и больше никакой возни. Мне же проще будет». Я почти четыре недели каждый день дрянью этой гипсовой дышала. Я уж молчу о том, сколько раз я некоторые детали переделывала. В комнате барона пейзаж на стене, с мощенной улочкой. Там масса мелких деталей, провозилась я больше десяти дней а он даже спасибо не соизволил сказать «так не пойдёт». В чём-то я и сама виновата. Цены нужно заранее обговаривать, конечно, но я ведь вовсе не собиралась делать барельефы. Я вообще не очень представляла, что именно требуется, когда бралась за ремонт. Разумеется, мне хотелось сделать работу как можно лучше, вот я и ввязалась в эти выкрутасы. А надо было сделать ровно то, что просил барон — подновить штукатурку и побелить стены. Ценить себя в медный грош я не позволю. Пусть маляров набирает для такой работы. Закончится контракт, скоплю денег, уеду в город покрупнее и там займусь чем-нибудь. Да хоть бы теми же барельефами. Сделаю несколько образцов с цветочками на досках. Глядишь — и найду клиентуру. Обида грызла, не переставая. К вечеру в мою комнату неожиданно заглянул Патрик и предупредил. Господин барон просил пригласить вас на ужин в столовую, леди Элис. Спорить я не стала. «Приказал? Явимся». К моему удивлению, баронессы за столом не было. Зато присутствовал капитан Арс. Я кивнула мужчинам и села. Подали холодное мясо. «Леди Элис, вы не находите, что перчатки для прислуги — излишество?» — спрашивал барон совершенно спокойно, как бы советуюсь. Зато я всё ещё не успокоилась. — Господин барон, как часто ваши воины болеют животом? — Простите, леди Элис, но... — Как говорил один прекрасный лекарь во Франкии, большая часть болезней людских — от грязи. Когда лакей, извините, идёт в туалет, а потом, не помыв руки, подаёт вам тарелку с едой. Это грязно, господин барон. Кажется, я шокировала мужчин. Лица у них были несколько растерянные, и больше до конца ужина ко мне с разговорами не лезли. Только закончив трапезу, барон, уже вставая из-за стола, сказал. «Госпожа Элис, я завтра уеду ещё до обеда. Пожалуйста». Утром зайдите ко мне в кабинет. Я хотел бы дать вам несколько поручений и поговорить о леди Миранде.